Глава 13. Черная пасть ловушки почти поглотила меня. Холод сжал горло цепкой хваткой, сдавив так, что в глазах почернело. И в этом мраке плыли лишь кроваво-красные круги. Еще мгновение, и меня больше не будет на этом свете. Я уйду на тот с головой. Запрокинула лицо, не в силах вдохнуть, закричать или увидеть что-то, и ощутила, как скул коснулась темная магия, Чтобы утянуть меня еще глубже, запечатать навек густым кисельным мраком рот и веки, погрузить в себя целиком, тьма поглотила меня, оставив на поверхности лишь выпростанную ладонь, пальцами которой я отчаянно до последнего, уже не веря в спасение, но все равно, продолжая бороться, пыталась схватить воздух. Но вместо этого вдруг ощутила, как мое полупогруженное в холод запястье схватила чья-то сильная мозолистая ладонь. Резкий рывок, от которого, казалось, кости вылетят из... «Мой скелет вылетит из тела», оставив в чавкующем месиве кожу, мышцы и сознание. Боль была дикой. Она прошила от кисти до пяток. «Держись!» — крик ударил кнутом, кажется, не по ушам, а сразу по сознанию, на миг позволив вынырнуть из двух умутов сразу, и боли, и чернокнижая. А после еще один рывок, такой же сильный и стремительный, не успела я перевести дух, как талию обвил аркан и дернул снова. Да так, что я вылетела из ловушки, точно пробка из бутылки игристого, и со всего маху грудью ударилась а мостовую. Мгновение, второе, я вспоминала, а может училась заново, как дышать. Первый судорожный глоток воздуха вышел обратно из груди вороньим карканьем, а пальцы, судорожно ощупывающие твёрдую поверхность подо мной, вдруг замерли потому что я поняла, что лежу, кажется, не на булыжнике. Хотя то, что было снизу, по твердости камню мало уступало. Кажется, это была мужская грудь, причем не статуи, а живого человека. Потому как по твердости хоть они были и похожи, однако у каменного изваяния торс был бы холоднее, да и ребра не опустились бы в облегченном выдохе. И, Рен, простонал с затаенной мукой знакомый голос а позади негодующе чавкнула ловушка. Этот нечеловеческий звук, что-то среднее между скрежетом ножей по стеклу и предсмертным хрипом, я теперь ни с чем не спутаю. Да, мир сейчас для меня состоял целиком из ощущений и звуков, а вот с образами были проблемы. Все потому, что магия оказалась черной во всех смыслах этого слова. Я ощущала себя выдернутой из трясины и, соответственно, покрытой ей же или чем-то похожим, только более муслянистым, вязким и холодным. Руки судорожно начали очищать лицо, пытаясь убрать с глаз вязкую жижу. Наконец я смогла поднять веки, чтобы увидеть прямо перед, вернее, под собой взбешенного версанта Он смотрел на меня с выражением лица человека, который спас от неминуемой смерти своего кровного врага, исключительно ради того, чтобы потом лично его придушить». «Какого демона ты не дождалась меня?» — процедил темный, не отрывая от меня своего взора, в котором вспыхивали алые всполохи. Я собралась было ответить, но сила гравитации оказалась расторопнее, с кончика моего носа сорвалась черная капля и упала прямиком к Версенту над губой. Шлеп! звук вышел оглушительно звонким, возникший в раз запредельной тишине. Только, кажется, шпион этого даже не заметил, как и того, что благодаря мне Он весь изгваздался. А я посмотрела чуть ниже черной кляксы, на упрямо сжатые губы. Потом взгляд скользнул на остро отточенные скулы. Вновь вернулся к глазам, к этим невозможным глазам, которые прожигали меня, словно пытаясь превратить в пепел. И я непроизвольно сглотнула. Нет, не от страха, а от осознания того, что жива, дышу, вижу. И, кажется, даже немного люблю, тьфу, любуюсь. Исключительно любуюсь своим Спасителем, и плевать, что освобождение вышло с душком. Я бы даже сказала, со зловонием. Черная магия оказалась не только липкой, но и вонючей. Главное, я не умерла. Счастье опрокинулось на меня бодилой в раз и полно, смывая страхи, отчаяние, боль. Захотелось обнять этого невозможного некроманта, которому я сегодня была обязана своим вторым рождением, но мы лежали. И я не смогла этого сделать. А вот выдохнуть в мужские губы «Спасибо!» получилось как-то рвано и хрипло. Но едва это произошло, как дрогнуло мужское тело подо мной. А затем ладонь, та самая, немного шершавая и теплая, провела по моей скуле, нежно и заботливо, и я услышала «Больше никогда не смей так своевольничать!» Безоговорочная «да», подобающая такому случаю, вдруг застряла в горле, но не от нехватки воздуха, а из-за того, что в эту секунду я вдруг всей Ирен ирсон ощутила, как мы с некромантом близко. Да иные молодожены не столь тесно прижимаются друг к другу в первую брачную ночь. Да-да, в договорных союзах нередки были случаи, когда невеста отмечала венчание в одиночестве, а супруг — с любовницей, ну или наоборот. Сейчас же такая близость с Версентом действовала на меня, как удар молнии, Мысли путались, тело отказывалось слушаться, а язык будто прилип к небу. Я могла только смотреть в его глаза, темные, но с каждой секундой наливавшиеся все больше алым, словно угли в камине, и в этом бордовом зареве отражались клёны, небо и... грязная я с бешено колотящимся сердцем. Вдруг мое отражение потемнело, я увидела, как расширяются мужские зрачки, и багрянец уступает место и в черноте, Как жилка на виске Версента начинает бешено пульсировать, как его дыхание становится горячим, обжигающим кожу на моих щеках. Мне показалось еще секунда, и некромант чуть приподнимет голову и поцелует. Я невольно наклонилась навстречу, поймав себя на мысли, что хочу узнать вкус этих упрямых губ. Но в последний момент Версент замер. Его рука, что лежала на моей спине, бережно держа, будто боясь отпустить, вдруг окаменела. Пальцы впились в мокрую ткань платья, некромант резко зажмурился, будто борясь с собой, укращая то ли взбунтовавшуюся магию, то ли чувства, то ли и то, и другое разом. И победил. Пульсация на висках исчезла, дыхание выровнялось. Когда Версант снова открыл глаза, в них уже не было алых всполохов и расширенных зрачков тоже. Но его сердце, вот предатель, бешено стучало под ребрами, И этот ритм отдавался эхом в моей груди. Впервые я так отчаянно ненавидела мужчину за его выдержку. И почему мне достался этот агент до мозга костей? За какие прегрешения? Я отомстила этому гаду, как могла. Постаралась сохранить равнодушное выражение лица. Хотя внутри все кипело. Я, может, впервые в жизни хотела позволить понравившемуся мне мужчине лабзание на первом курсе «не в счет, Там был не мужчина, парень, нет, не так, что наносец по наружности, а по призванию слюнтяй, себя поцеловать, а он взял и проявил благородство. Только вот на то, чтобы оставаться невозмутимой, у меня ушли все мои дамские силы, а у одного темного они, видите ли, еще и на разговоры остались. Признаюсь, мне не раз доводилось выручать севших в лужу, произнес Версент, явно пытаясь шутить но голос предательски сорвался на хрипоту. Он это заметил, но сделал вид, что так и задумано. «Но с тобой, рэн все выходит слишком буквально». «Из лужи, из ловушки, какая разница?» — фыркнула я, отводя взгляд. «А теперь объясни, как ты в ней оказалась?» «Так же, как и на тебе, совершенно случайно». Едва не сорвалось с языка, но я сдержалась. Вместо этого попыталась выбраться из мужских объятий, и поняла, что некромант может и проклятие непробиваемый, но локти и колени уязвимый, еще как. Версент ахнул, когда я нечаянно задела то, что у мужчин обычно находится чуть ниже пряжки ремня. Напарник прошипел от неожиданного удара и стиснул зубы, когда я оттолкнулась от его груди. Только когда мы, наконец, встали на ноги, он выдохнул. То ли с облегчением, то ли с сожалением. Я же лишь сглотнула чувствуя сухость в горле. Та была не от неловкости, а из-за жары, и только из-за нее. Да, именно так и никак иначе. Жаркое летнее солнце подбиралось к зениту и раскалило воздух до предела, так что и ветер не приносил облегчения. Платье мокрое, грязное, пока холодило кожу. Но что-то мне подсказывало. Скоро липнуть к телу оно будет не только от черной жижи, пропитавшей ткань, но и от пота, вызванного зноем но пока меня не припекало. Но, тем не менее, рука грела. Я непроизвольно взяла нывшее запястье второй ладонью. Этот жест не укрылся от некроманта. «Что с рукой?» «Кажется, потянуло», — нехотя призналась я. «Давай посмотрю». Пробормотал он, и, не дожидаясь, пока дама в моем лице подаст свою лапку для осмотра, сам взял дело, а заодно и мое запястье в собственные руки. Вот только едва Версент отодвинул ткань манжеты, как увидел повязку. «Я буквально на днях уже повредила связки», пришлось пояснить на удивленный мужской взгляд. Мак нахмурился сильнее и, осторожно ощупывая повреждения, заключил. «Насколько могу судить, перелома или вывиха нет. Скорее всего, сильное растяжение. Но темный дар плохо сочетается с целительством, так что регенерационного заклятия наложить не смогу. Нужно обратиться к целителю». Я на это лишь мысленно усмехнулась. С такой частотой посещения лекарей мне пора бы вводить в лексикон ритуальное восклицание «Моя рука». Впрочем, эти мысли я оставила при себе, озвучив совсем иные. «Если спасать девушку в беде, то по полной?» «Девушка в беде и бедовая, слегка разные вещи», — хмыкнул некромант и, услышав мое возмущенное сопение, невозмутимо продолжил. «Но в одном ты права». «Я привык доводить дела до конца. Как спасение, так и упокоение. Так что не мешай и принимай все». С благодарностью не удержалась я от ироничного вопроса. «Тихо», — шикнул Версент, и, противореча своим словам о том, что с целительскими чарами он не в ладах, наложил на запястье фиксирующее заклинание, чтобы не повредило руку еще сильнее. Правда, потом выяснилось, что оно для обездвиживания мелких зомби — Но пока я была не в курсе. А вот один некромант, наоборот, жаждал узнать побольше нового и обратил все свое внимание уже к ловушке. Чернокнижное плетение, даже не сработав, не схлопнулось. Магическая тень, съёжившаяся до размеров ведра, пульсировала на мостовой. Будто в агонии ее края непрестанно менялись, то сглаживались, то вытягивались, будто щупальца. А в центре этой гадости, которую теперь я бы ни за что не спутала с обычной тенью, зияла воронка, над которой сочился густой маслянистый дым. Он поднимался невысоко, будто из гейзера, и стелился по земле, окутывая ее. Та, нагретая солнцем, под этим туманом враз покрывалась моросью. Версент и я следом, чуть отстав на пару шагов за ним, подошли ближе я увидела, как в раз на лице некроманта проступили хищные, опасные черты. «Попробую подцепить плетение», — выдохнул Вирс. Но едва его сила коснулась тьмы, как ловушка утробно заклокотала. Это был звук, от которого кровь стыла в жилах. Будто сто мертвецов заскрежетали костями разом. Черная бездна вздулась пузырем, как кипящая смола. И из нее вырвались клубы черного дыма, обрушившись на версента. Но некромант то ли был на чеку, то ли просто имел отличную реакцию, запасные нервы и плетения наготове, но так или иначе успел выставить щит, закрывший нас обоих от отката. Тьма врезалась в барьер со всей дури тараном в ворота, так что державшую удар Версент даже проехал подошвами ботинок, который упирал в камни по мостовой шага два. И мы оказались с магом на одной линии, а мое лицо на расстоянии ладони от щита. Не будь его, нас разметало бы, как тряпичных кукол, вполне вероятно, переломав о деревья, размазав о стены домов. У последних, к слову, со звоном вылетели стекла. «Упыриные потроха!» — выругался некромант, убирая заслон. «Матрица самоликвидации, чтоб ее найти создателя не удастся, но нет худа без добра. И в чем же здесь добро? Я вижу пока только худо» выдохнула я в том, что тебя пытались убрать тихо и незаметно пожиратель теней, а подарочек оставили на самый крайний случай пробормотал напарничек и пояснил для темных в вопросах чернокнижия светлых магов то бишь меня. Это запрещенное заклятие высшего круга редкое и очень сложное в исполнении. кто-то явно не хотел, чтобы ты ушла отсюда живой И ирсон ты для своих врагов такая неудобная фигура. Последний вопрос прозвучал, как выстрел в упор. Так что по спине, несмотря на всю жару, пробежал холодок. «Скорее для кого-то из коллег удобная мишень», нехотя отозвалась я. «Не хочешь рассказать подробнее?» произнес некромант, и в его голосе послышалась сталь приказа. И пока я взвешивала все «за» и «против», добавил. «Только не здесь, потому что на этой улочке скоро станет очень шумно и людно». С этим предсказанием... Я была полностью согласна. Ведь примета, когда вышибает стекла у всего дома и раздается взрыв, то после сразу собирается толпа зевак, никогда не подводила. Так что я поспешила за версентом, схватившим меня за руку, что примечательно здоровую, хоть напарничку это было и неудобно, и потянувшим подальше отсюда. Когда мы оказались в относительно безопасном месте, а таковым стала сомнительная подворотня с крысами, облюбовавшими кучу мусора, я оказалась и в буквальном, и в фигуральном смыслах прижата к стенке. Все от того, что некромант навалился на меня, закрывая собой и мраком, который от него расползался во все стороны, нас от случайных взглядов. «Теперь выкладывай все на чистоту», — припечатал он. Темному и на чистоту? Какая ирония!» «Но как бы я ни хотела оставить пару козырных тайн у себя, пришлось рассказать и о покушении, и о том, что я подозреваю, кто за ним стоит. Один из наших пятерых подозреваемых». «Следилки говорят, что ни один из четырех, на ком они были навешаны, рядом с тобой не находился». Стефан распрощался с женой и отправился по Сиреневой аллее. Норрис сопровождал свою матушку в направлении погодной башни. Тот лысый мафер, его жена потащила на рынок, а леди Марта Ульбрих покатила в Кэбби в сторону столичных архивов. Из сказанного я четко уяснила две вещи. Во-первых, Версант, несмотря на то, что появился в столице совсем недавно, успел отлично ее выучить, едва ли не лучше, чем я, прожившая здесь почти всю свою жизнь. А во-вторых, получалось, что без пригляда остался только Фоус, кучерявый, вечно всклокоченный. В тот вечер он запихнул в телепортационную шкатулку целую стопку срочных бумаг, как он говорил. А я не могла поверить, что это он, улыбавшийся мне, болтавший о ерунде, уставший, знакомый артефактор. На следующий день хладнокровно выследил меня в цеху и скинул головной цилиндр с мак-промходки, чтобы убить. Но если рассуждать логически, то Фоус — единственный, кто мог совершить покушение. «А сколько нужно времени, чтобы расставить эту ловушку?» — нахмурившись, спросила я. «Если ты чернокнижник и сам создаешь плетение на месте, то часа два, и жертва на крови. Если обычный маг, то используешь ловушку, в которой уже заключено плетение, и тебе нужно его лишь активировать, не больше минуты. Матрица раскрывается на пути жертвы, расползаясь тенью, к которой человек должен прикоснуться, чтобы его затянуло. Такая ловушка...» держится в течение часа. Единственное «но» — она поглотит любого, кто в нее шагнет. То есть заклинание не избирательно не замешано на крови, магии, чем-то еще?» — уточнила я. «Нет», — мотнул головой Версент. «Тогда есть вероятность, что расставлена она оказалась на другого?» — на всякий случай, сама не особо веревсказанная, спросила я. Иран, в моем деле даже одно событие уже закономерность, а уж два» а на тебя, как ты говоришь, уже произошло одно покушение, так что я бы не был столь наивным, рассчитывая, что ты угодила в пожирателя случайно. Значит, Фоус, — сглотнув, выдохнула я и чуть откинула голову, чтобы посмотреть в лицо Версенту. При этом моя макушка уперлась в стену, а мой взгляд — в темные, как ночь, глаза некроманта, в которых вновь проскальзывали алые искры. «Скорее всего, да». — хрипло отозвался он. — Но с абсолютной точностью утверждать не решусь, пока не получу железных доказательств. Так что пока не уверен. — А ты хоть в чем-то до конца уверен? — спросила с вызовом. — Ну да, это же не он жизнью своей рискует. — Кое в чем. Из груди некроманта вырвался рваный вздох. — И в чем же? — Что мне сейчас, наплевав на устав, демонически сильно хочется поцеловать одну невозможную че